Глава тридцать 32. Добраться до развилки, в которой застрял вертолет, оказалось непросто. Пока Гадюка контролировала окрестности, Анжела подогнала броневик, и уже с его крыши я перебрался на одну из нижних ветвей. Потянувшись на руках, я перебрался еще выше. Проклятый дождь сильно мешал, и каждое движение приходилось тщательно продумывать. Сейчас мне меньше всего хотелось упасть вниз. Уцепившись за очередную ветку, Я потянулся и почти достиг цели. Остановившись, чтобы перевести дыхание и дать отдых мышцам, я продолжил подъем. Штуцер, давай быстрее, у нас гости. Вижу какое-то движение на девять часов. Голос гадюки заставил меня выругаться и взяться за монокуляр. «Парочка тварей кружится у границы парка, сказал я. Гадюка знаками показала, что продолжит наблюдение, а я убрал ночник и наконец-то сумел как следует рассмотреть вертушку. Во время крушения большая часть стекол вылетела, а двери деформировались, поэтому мне пришлось поломать голову над тем, как попасть внутрь. Лишь после того, как я перебрался на другую сторону дерева, я нашел решение возникшей проблемы. Мне пришлось подняться немного выше там, где торчали остатки искореженного винта, и уже оттуда забраться в кабину. Я включил налобный фонарик и начал осмотр. Сразу обнаружилась серьезная проблема. При вынужденной посадке все содержимое вертушки посыпалось на пол, и сейчас внизу была сплошная мешанина из обломков корпуса, каких-то вещей и гнилых тряпок. Придется попотеть и потратить на поиски кучу времени. Выругавшись, я принялся за поиски. Но стоило мне сделать шаг, как корпус ощутимо качнулся. Я затаил дыхание и дождался, пока пол под ногами перестанет раскачиваться. Похоже, все тут держится на соплях, и вертолет не так стабилен, как мне казалось. Первым делом я обшарил кресло пилота, затем луч моего фонаря прошелся по обломкам приборной панели. пассажирам и пилоту несказанно повезло. Во время крушения хвост вертолета оторвало, а фюзеляж застрял среди деревьев. Остальные обломки корпуса и деформированные лопасти разбросало по окрестностям. Будь на месте парка городские кварталы никто бы не выжил. В мешке полеты любой техники, в принципе, невозможны. Поэтому, как только вертушка оказалась здесь, а ее движок вырубился, Пилот успешно пришлось сажать машину в режиме авторотации. Вот только в какой-то момент что-то пошло не так, и вместо мягкого приземления на ровной площадке машина рухнула сюда. Хорошо хоть, что оставшееся в баке топливо не вспыхнуло. Наконец, когда я уже решил, что напрасно сюда забрался, краем глаза, заметил искомое. Вот ты где. Я улегся на пол и вытащил из-под одного из сидений небольшую плоскую коробочку из красного дерева. За прошедшие годы она никак не пострадала и даже проливные дожди не смогли уничтожить ее содержимое. Убедившись, что с моей добычей все в порядке, я начал спускаться. Пол под моими ногами начал дрожать, и это вынудило меня замереть и затаить дыхание. Черт, лишь бы не рухнуть вниз вместе с этой клятой вертушкой. Уцепившись за ветки, я выбрался наружу. Скользкий ствол дерева и темнота усложнили мне задачу, и пришлось напрячь все силы, чтобы не свалиться. Уже находясь у самой земли, Я услышал громкий скрежет и увидел, как корпус вертолета ощутимо сдвинулся вперед. Черт, хорошо, что Анжели хватило ума отогнать броневик, пока эта хреновина не рухнула сверху. Убедившись, что внизу нет никаких камней, я спрыгнул на землю. «Гадюка!» девушка не отозвалась, а я запоздала, почувствовал неладное. Я не видел девушки. Рука дернулась к кобуре. "Стой, не двигайся", раздался у меня за спиной хорошо знакомый голос. Я замер. Молодец. А теперь медленно положи коробку на землю и отойди в сторону. Я, стараясь не делать резких движений, поставил свой трофей и сделал несколько шагов вправо. Молодец. А теперь будь добр, брось кобуру с пистолетом. Хорошо. А теперь медленно развернись. Я послушно повернулся к замершей напротив меня Анжели. Девушка стояла напротив и целилась в меня из крохотного револьера. "Давай туда", сказала она, указав стволом в сторону. Анжела, что происходит? Заткнись и делай, что я тебе говорю. Перешла на визг девушка. Ладно, ладно. Я поднял руки и прошел два десятка метров до металлического ограждения парка аттракционов. Здесь, у самого основания колеса обозрения, сидела прикованная наручниками гадюка. Наверняка Анжела оглушила наемницу чем-то тяжелым, а после завладела оружием. Девушка виновато таращила глаза и пыталась избавиться от кляпа. А на её виске наливался синяк. «Нет, это определённо Годюка не тянет на роль матёрой убийцы из гильдии. Так подставиться мог лишь глупый новичок. Рядом звякнули наручники. Пристегни себя рядом с ней. Только смотри, чтобы без фокусов. Вы ведь думали, что я полная дура и не догадаюсь, что в коробке. Там же чёрный камень, я права? Тем временем я уселся рядом с гадюкой и молча защёлкнул наручники. Ну, что, ты теперь довольна? Анжела хищно оскалилась и медленно подошла к лежащей на земле коробке. Что дальше? Бросишь нас здесь? А почему бы и нет? Штуцер, вы же хотели от меня избавиться, взвизгнула девушка. Мы собирались довести тебя до форта. Не пудри мне мозги. Я же слышала ваши разговоры. Дура, я сплюнул на землю. Бесполезно доказывать девушке, что мы не замышляли на ее счет ничего плохого. Сейчас она сядет в броневик, доберется до убежища. И там уже откроет коробку. Боюсь ее содержимое ей сильно не понравится. А мы с гадюкой останемся здесь. И тут есть два варианта. Первый раздосадованная Анжела вернется ночью и пристрелит нас, а второй, и наиболее вероятный, нас убьют твари. Конечно, парк относительно безопасен даже днем. Однажды я уже убедился в этом на собственной шкуре. Но сейчас нам будет лучше убраться отсюда до наступления утра. Анжела неспешно подобрала мой пистолет и двинулась к машине. Она даже не оглянулась, когда я ее окликнул. Думаю, в этот момент в голове у девушки уже зародилась картина безбедного будущего. А затем я замолчал и покрылся холодным потом. Девушка слишком расслабилась. Я же слишком поздно заметил, что со спины прямо под прикрытием пелены дождя к ней подкралась тварь. На секунду мне захотелось предупредить Анжелу криком, но я на это не решился. Мне оставалось лишь наблюдать, как синий припал к земле и пополз на брюхе, сокращая дистанцию. В последний момент девушка что-то почувствовала и дернулась, разворачиваясь к надвигающейся опасности. Хлопнул выстрел мимо. Тварь прыгнула вперед, сбивая девушку с ног. Истошный крик. Девушка дернулась, но тварь встала ей на грудь и зубами вцепилась в руку. Что, царь, помоги? ее крик почти сразу перешел на вопль. Синий по какой-то причине медлен и не спешил прикончить жертву. Он призывно зарычал, и почти сразу в поле зрения появилось еще несколько тварей. Они закружили, жадно облизываясь. "Помоги! Помоги мне!" визжала девушка, безуспешно пытаясь вырваться из мертвой хватки синего. И тут я понял, почему тварь медлила. Она учит молодняк. Громкий рык за моей спиной. "Ну вот и все!» промелькнуло у меня в голове. Тварь прошла мимо, обдав меня своим горячим дыханием, а затем четверка тварей словно по команде рванула вперед и за защитное мгновение разорвала девушку в клочья. Синие рычали и вырывали друг у друга лучшие куски мяса. Одна из тварей подняла окровавленную морду и неспешно двинулась ко мне. Ни звука. Одними губами сказал я. Гадюка мигнула и затаила дыхание. Кошка подошла почти вплотную и шумно принюхалась. Она неподвижно стояла несколько минут, словно сомневалась. Затем она тряхнула головой, словно ей померещилось. Монстр победно поднял хвост и подхватил мертвое тело девушки. Утробно рыча, он потащил останки в сторону. Зашуршали кусты, и стая синих медленно последовала за вожаком. Ни одна из кошек на нас не оглянулась.